Сообщение на очки Винсента Хейли Какая тварь санкционировала и организовала захват объекта обидчик? Теперь стоимость выкупа модуля удаленного доступа выросла раз в 5 Вообще проще забить В конце концов файл мы получили